«А ты?» Лицо ее казалось встревоженным. Однако, когда она взглянула на меня, я увидел на губах Пегги широкую, полную надежды, улыбку. Я же ощущал огромную, все понимающую ностальгию, поскольку мне по какой-то причине казалось, будто я в точности знаю, что она чувствует. Одинокая, отдавшаяся на милость жизни, То же самое, что чувствовал я, когда служил в морской пехоте и страдал от непонятного недуга, и позаботиться обо мне было некому, кроме неласковых медицинских сестер и врачей, и приходилось думать о смерти, а я не хотел. И все это внушило мне желание переспать с Пегги Коновер. Сильное я подобного давно не испытывал. «Такое бывает, позвольте вам доложить». «Тебя вдруг потянет к женщине, которая тебе и привлекательной-то не кажется, к женщине, которую ты никогда не пригласил бы пообедать, не стал бы снимать где-нибудь на коктейле, не удостоил бы второго взгляда, окажись ли с ней в одном лифте. Просто бывает, и все тут. Вот так же случилось и с Пегги». Но сказал я следующее. «Да, Пегги, не думаю, что это было бы правильно». Думаю, это навлекло бы на нас множество бед. Почему я так сказал и именно такими словами не знаю? Чувства мои вовсе не диктовали их. Лицо Пегги озарилось радостью и сдается мне удивлением. Наступил самый опасный миг таких рандеву. Едва вы говорите себе что избавились от намерений сделать что-то неподобающее, как хлоп, падаете в объятия друг дружки. Впрочем, с нами этого не случилось. Случилось другое. Пегги подошла к кровати, на которой я сидел, присела рядом, взяла мою ладонь, сжала ее, напечатлела на моей щеке влажный поцелуй и осталась сидеть, «Улыбаясь, так точно я человек, каких больше нигде не сыскать». Она объяснила мне, до чего ей повезло встретить меня, а не мужчину, так сказать, другого типа. Дело в том, что у нее нынче чувственное, так сказать, настроение, и, пожалуй, она стала бы, что называется, легкой добычей. Мы поговорили немного о том, как она будет, наверное, чувствовать себя поутру, выпив сегодня столько вина. Скорее всего, нам обоим понадобится по целому ведру кофе. Потом Пегги сказала, что хотела бы, если я не против, отыскать и прочесть что-нибудь из моего и написать мне об этом. Я ответил, что мне эта мысль по душе. И тогда, словно повинуясь какому-то тайному сигналу, Пегги обогнула кровать, откинула покрывало, забралась под него и немедленно начала похрапывать. Я проспал ту ночь бок о бок с ней, лежа одетым поверх покрывала и ни разу к пеги не прикоснувшись. А утром улизнул, прежде чем она проснулась, отправился брать интервью у футбольного тренера и больше никогда ее не видел. Примерно через месяц почта доставила мне пространное письмо. Первое из нескольких писем пеги Коновер, полных рассуждений о ее детях, юмористических замечаний по поводу ее достатков, веса, недомоганий, вана, к которому она все же решила вернуться, планов на дальнейшую жизнь с ним. Впрочем, говорилось в них и о моих статьях, которые она прочитала в журнале и теперь комментировала. Некоторые ей понравились, но не все. В письмах выдерживался тон легкой болтовни, такой же, как в наших разговорах, и каждая завершалась словами «Ну что же, Фрэнк, надеюсь, скоро увидимся?» «С любовью, Пэг». Читал я их с удовольствием, а на одно-два даже ответил поскольку мне было приятно, что хоть мы с ней были не более, чем друзьями, но вот смогли же такими и остаться, и все у нас тип-топ. Приятным было и то, что где-то далеко кто-то думает обо мне, и вовсе не по дурной причине, и даже желает мне добра. Разумеется, это и были те письма, которые Экс обнаружила в ящике моего письменного стола, где искала носок с серебряными долларами, боясь, что его похитили. Именно они привели Экс к выводу, что совместная наша жизнь распалась, и продолжение ее невозможно. А я находил тогда столь же невозможным объяснить что-либо, потому что и многое другое было уже загублено. Экс, сдается мне, надумала, прочитав письма Пегги Коновер, что если я прячу в ящике стола, хотя ничего, конечно, не прятал, эти непринужденные выражения чувств, похожие на обычную соседскую болтовню через забор, то, по всем вероятиям, получал и другие письма, полные такого же рода здравомысленного и беззаботного юмора. Тут она была права. А ей наш дом, сколько его не обыскивай, ничего похожего не сулит. Екс пришла к заключению, что любовь для меня не более чем предмет потребления, а поставщик его значения не имеет. Не исключаю, что и тут она попала в точку, и это ей не понравилось. И вскоре решила, что не желает, да и не должна